Некоторые заключительные соображения. Мы проанализировали, как можно применять позитивные аффирмации к нескольким различным областям вашей жизни. Во всех предыдущих главах всего лишь содержатся рекомендации относительно того, как можно самыми разными и многочисленными способами сформулировать для себя позитивные аффирмации, подходя к этому творчески. Развесьте листки бумаги с позитивными аффирмациями по всему дому. А то, что касается работы, можно повесить где-нибудь в офисе. Если не хотите, чтобы её видели посторонние, то положите её в ящик стола. Там никто не сможет её увидеть, кроме вас. Позитивную установку на безопасное и спокойное вождение можно прикрепить к приборной доске. Это вам намёк. Если вы всё время чертыхаетесь и злитесь на других водителей, то тем самым автоматически привлекаете к себе именно таких плохих водил. Они материализуют ваши утверждения. Ругательство это аффирмация. Тревожное заявление и беспокойство тоже аффирмация. Ненависть аффирмация. И то, на что вы себе даёте установку, именно это к вам и притягивает. Любовь, положительная оценка, благодарность и комплименты также являются аффирмациями. Они все привлекают к вам именно то, на что нацелены, о чём в них говорится. Вы можете прямо сейчас отправиться по пути новых позитивных перемен к прекрасной жизни и пользоваться аудиокнигой. Надо именно на практике, ведь сами по себе слова, произнесённые в аудиокниге, не способны ничего изменить, не могут качественно улучшить ваше существование. Не имеет значения, с какого места вы начнете уборку в доме. Точно так же не имеет значения, с какой области вашей жизни вы приступите к переменам. Рекомендую начать с чего-нибудь простого. Так вы быстрее добьетесь результата. Это придаст вам уверенности в том, что и в дальнейшем, Вы достигнете успеха в более сложных вещах. Я знаю, что вам это по плечу. Вы станете по-настоящему счастливым, когда добьётесь позитивных перемен в своей жизни. И тогда вы родитесь заново.